Глава 13. Ксения. Мама выходит из междугороднего автобуса одной из первых. Привет, мамуль, весело здороваюсь я, подходя к ней. Мы крепко обнимаемся. Как дела? Беру из рук сумку. Ого-го, тяжелонькая. Ксюня, привет, доченька, терпимо. Место досталось в самом конце, правда? Попросила пересадить. Бросает она укоризненный взгляд на водителя. Ну ни в какую. Пришлось трястись, голова кругом идёт. Надо было такси взять, мам. Уже столько раз говорили на эту тему. Это не так дорого, и мы можем себе позволить. Сколько денег? Ты с ума сошла? Ничего, 2 часа можно потерпеть. А где Андрюша? Андрюша не смог приехать. Пойдём скорее, а то холодно. Мы идём в сторону крета быстрым шагом. Я делаю усилие и рывком поднимаю сумку. Да что там такое? Кирпичи? Ставлю её в багажник и слышу, как звонко брякает стекло. Ага, банки. Приглашаю маму сесть на переднее сиденье. Сама занимаю водительское кресло. У тебя новая машина? удивляется мама. Прошлая была вроде бы получше. Я не специалист, конечно. Если Андрей выбрал, наверное, так и надо. Я закусываю губу. Завожу двигатель, плавно выжимаю педаль газа. Расскажу ей дома, не по дороге. Андрей, надеюсь, не в командировке? Продолжает весело мама. А то я привезла солёных огурчиков и салат с перцем, как он любит. О, и сушёных лисичек. Ты как обычно ничего не готовишь, а мужика кормить нужно сытно. Сейчас картошечку запечём по-французски, супчик грибной сварим. Сметану домашнюю тоже взяла. М-м, пальчики оближешь. Ты же знаешь, мы редко едим дома. Работы много, оба домой приползаем чаще всего после 9. Мы предпочитаем ресторанную еду. Благо, доставка работает быстро. Надо как-то успевать, дочка. Дом это прежде всего уют, запах свежеприготовленного мяса. Может, в этом всё дело? Мы расстались потому, что я редко готовила, но Андрею угодить не просто. Обычные котлеты он есть не станет. Полчаса уходит на дорогу. Вот мы уже в лифте. А я всё собираюсь с духом сообщить новости. Дома так хорошо стало к Сёне, рассказывает мама. А я ещё возмущалась, когда Андрей пол нам разобрал. Не сам разобрал, конечно. Бригада рабочих. Я даже представить себе не могла, что тёплый пол — это настолько удобно. Куда теперь только девать весь этот ворох вязаных тапочек и носков, не знаю. А дам Софье Ильинишной, наверное. Или на работу принесу, пусть девчонки разбирают. У нас в ДДТ зимой очень холодно. Мы с отцом, правда, не каждый день включаем, чтобы не сжечь электроэнергию. Мамуль, включайте каждый. Я же плачу коммунальные. Мне важно, чтобы вы с папой не мёрзли. Экономия нужна быть. Может, мы расстались потому, что я отранжира? Отмечаю это как-то отстранённо, словно не со мной происходит. И санузел очень тёплый. Продолжает мама расхваливать заслуги Андрея. Он действительно молодец. Отремонтировал дом моим родителям. Съезжать в квартиру они отказались категорически а дом, в котором мы с братом выросли, начал буквально разваливаться. Андрей нанял бригаду рабочих, они утеплили крышу, перебрали пол, пристроили санузел. Я ему была очень благодарна. Наконец, мы заходим в квартиру. Разумеется, раздеваемся. На улице с самого утра морозно, полное ощущение зимы. Снега, правда, мало. Думаю, скоро выпадет, заметет улица. Я прохожу по коридору, сжимаю ладони. Ну что ж. А где Андрюшины вещи? раздаётся позади мамин голос. Оборачиваюсь и вижу, как она словно в кино бросается в шкаф, что в прихожке. Шарит, шарит по полкам. На лице ужас и паника. Мам, нам нужно поговорить. Спокойно. За последний месяц кое-что случилось. Давай пройдём в комнату и сядем на диван. Пожалуйста. Что могло случиться? пугается мама. Она возвращается к шкафу. Нет, это не может быть. «Ксюша, только не говори, что вы серьёзно поссорились!» «Ксюша!» Я качаю головой и решаю её ненадолго оставить одну. Ей нужно время, чтобы осознать и смириться. Иду мыть руки, но мама следует по пятам. «Что ты натворила?» Я к этому готова. Практически. Часть меня довольно спокойно реагирует на мамину критику. К сожалению, пока всего лишь часть. Ориентировочно треть. Ещё одна треть — это некоторый ледяной пофигизм которые у меня включаются как защитная реакция. В такие моменты я будто безжизненная скульптура, которой ни до чего нет дела. А вот оставшаяся треть — это маленькая девочка, которая падает на свою кровать в слезах. Я поворачиваюсь и говорю ровным голосом. «Мама, мы с Андреем развелись больше недели назад. Ты была права. Эта машина хуже. Более того, она пока не моя. Я взяла её на тест-драйв. Если всё в порядке, то оформлю кредит в понедельник». Ауди принадлежала Андрею. Квартиру он мне оставил в обмен на то, чтобы я отказалась претендовать на бизнес. Мы разошлись мирно и без скандалов. Я понимала, что ей будет сложно принять эту новость. Брак с бизнесменом Цитовым резко поднял меня в глазах семьи, а потом всю семью в глазах деревни. Последние годы, если мы созванивались, то обсуждали только Андрюшу и его успехи. Главная тема за столом на праздниках как мне повезло с ним. «Андрей — это наша отрада и наше будущее. Я правда не представляла, как сообщить ей о разводе. По-детски откладывала на потом. И вот да откладывалась. Знала, что ей будет плохо, но не ожидала, что настолько. Мама бледнеет, её глаза опасно закатываются. Моё сердце сжимается, я бросаюсь её ловить и едва успеваю, потому что мама падает, обессилев. Скорая уехала десять минут назад». Мама сидит на диване и пьёт сладкий чай. Медики сказали, что ничего опасного для жизни. От госпитализации она отказалась, хотя я пыталась настоять. Мама и раньше чуть что хваталась за сердце, но меня подобные выкрутасы давно перестали действовать. Но сегодняшний её обморок был вполне реальным. Изменил, спрашивает она тихо, смотрит в одну точку. А я пожимаю плечами. Что тут скажешь? Не знаю. Может быть, как это Как не знаешь. С похватыцана. Пойман не был. С другой стороны, мужчины так просто не уходят. Андрей, он ведь никогда ничего не объясняет. Решает что-то сам себе и делает. Так же и с нашей свадьбой было. Мы поссорились прошла неделя, и тут мне подружки начинают звонить и поздравлять. Андрей сообщил друзьям, что мы женимся. А я не в курсе, думала, что всё. В этот раз тоже подружки сообщили, что вы разводитесь. Мама вновь хватается за сердце. Нет, грустно улыбаюсь я. Ноги становятся ватными, и я присаживаюсь в кресло. Беру свою чашечку, а потом вдруг кладу сахар и размешиваю. Захотелось сладкого, захотелось тепла, которое бы растопило ледяной пофигизм. Хотя, разве это возможно? Мы поссорились сильно. Он меня ранил очень обидными словами, и я в сердцах предложила развестись. Вот дура. Тянет мама, закрываю лицо руками, разочарованно качаю головой. Я сжимаю губы. В детстве у меня никогда не было своей комнаты, только кровать. Я снова маленькая девочка, снова бегу к ней, залезаю под одеяло и горько плачу. Снова накосячила. Снова всё разрушила. Встряхиваю головой, покрываюсь льдом и говорю медленно, абсолютно спокойно. Он согласился, охотно. На следующий день мы встретились у Захаса и подали заявление. С нами был его юрист Слава, поэтому особо не поговорили. Андрей сильно спешил, у него были дела. Когда это случилось? Чуть больше месяца назад, повторяю я. Потом ко мне приезжал Слава, мы обговорили распилы имущества, разделились. Детей нет, претензий друг к другу тоже нет. Вот и всё. И ты ничего не сделала? А что я могла сделать? В голове вдруг всплывают блестящие советы извращенца Григория. Я неприятно морщусь. Андрей был категоричен, поговорить со мной не пытался. Не буду же я караулить его у офиса. Извинилась бы! За что, мам? Я вскакиваю с места. Вот сколько мне уже лет, но каждый раз ей удается вывести меня на эмоции. За то, что он обидел меня? За это я должна извиняться. Я его не выгоняла. Он собрал вещи и ушел. Да что он тебе такого сказал-то, что ты не смогла попросить прощения? Это неважно. Он ведь не изменил, доченька, не ударил, работает, зарабатывает, не пьёт. Ксюня, радость моя, позвони ему сейчас же, пригласи на ужин. Мама тоже вскакивает с места и засучивает рукава. Мы суп наварим с лисичками, как он любит, картошечку запечём с мясом, поболтаем, может... Мам, перестань, пожалуйста, и так тошно. Андрей не любит её, стряпню. Но он так хорошо воспитан, что всегда молчит или благодарит за еду. Сказать ей правду смертельно обидеть. Может, он сменит гнев на милость? Такой мужчина, а ты дура. Боже дал же боженька дуру в дочери, причитает она, крестясь. Мама, срываюсь я. Я не дура, а у меня всё будет хорошо. Ты можешь просто поддержать меня в трудную минуту. Я совет тебе даю, чтобы успела, пока не поздно. Жизнь свою Как и я когда-то, будешь в деревне коров доить. Я не собираюсь возвращаться в деревню. И перестань нас сравнивать. Ты из-за отца учёбу бросила в Красноярске, а я не бросила. Ещё бы учёбу бросила после того, как мы тебя тянули. На Андрей свет клином не сошёлся. Мама, мамуль, у меня красный диплом, успешная карьера. Недавно меня повысили, я стала директором направления. Немного подтяну английский и вовсе стану незаменимой. Мы справимся сами, без него. Незаменимых нет. Сама говорила, что Богдан дружит с Андрюшей, и благодаря ему тебя взяли на работу. Да нет же, сплёскивая руками, поражаясь её способности коверкать факты. Я устроилась сама и проработала в фирме 2 года, прежде чем мы с Андреем начали встречаться. Даже если Богдан меня волит, я найду другое место. Ну на -ну. Устрою тебя техничкой в нашу столовку по блату. То есть можно работать либо у Богдана, либо техничкой? Третьего варианта по-твоему нет? Всё, короче, я пойду, пройдусь. Спеша в прихожу. Я понимаю, что ты Андрея любишь больше, чем меня, и наш разрыв для тебя стал шоком. Но если ты не перестанешь обижать меня, то, я секаюсь, подбирая слова, выгонишь мать зимой на улицу, спрашивает она. На улицу не выгоню, но больше не позову. Мне плохо, мам. Я сама сильно переживаю. Машинально натягиваю рукава водолазки ниже, хотя они не короткие. Безумно зудят предплечья, но называть я ему не буду, бегать за ним не буду. Я выхожу на улицу. Морозный воздух тут же колет лицо, иглами впивается во влажные глаза. Порывистый ветер развевает волосы, и я поспешно надеваю шапку. Иду к машине, воровато оглядываясь по сторонам, словно в поисках чёрной камеры. Если бы она тут стояла, я бы, клянусь, вызвала полицию. Но её нет. Есть только пропущенный на телефоне. Один от Дениса и сообщение от него же. Прости, я повёл себя как олень. Она утром пришло в начале 7.